Ответственность перед будущим. С самых давних времен человек рассказывает о человеке. С самых давних времен этот рассказ, воплощенный в песню, в сказку, в книгу, в музыку, в театральные игры, повествует миру на разных языках и наречиях, казалось бы, об одном и том же. О судьбе человека, о людях, об их труде и мечтах, их добродетелях и пороках, о борьбе и войнах. О долгие совести, о красоте женщины и мужчины, о любви и разлуках, о рождении и смерти, обо всем том, что составляет жизнь. На протяжении всей своей истории человек жадный и непрестанно внемлет этому рассказу. И чем дальше, тем больше овладевает им жажда познания себя, своего времени, своего прошлого. И чем дальше, тем больше проявляет он пристрастие к искусству, требуя от рассказчика большей правдивости, большей мудрости и проницательности в постижении человеческого духа, воздавая при этом хвалу таланту и порицая бездарность. В этой неуемной потребности художественного восприятия жизни состоит одно из коренных свойств человека – отличающих его от остальной живой природы. И потому нет и не будет конца его рассказу о самом себе, и потому в основе проблем литературы лежит проблема человека. В этом смысле наша советская литература продолжает все тот же изначальный рассказ человека о человеке, продолжает на основе жизненного опыта поколений всю ту же стезю познания бесконечной красоты, и бесконечных противоречий мира. Она продолжает лучшие традиции отечественной и мировой литературы, накопленные человечеством в ходе своего культурного развития в борьбе за свободу и прогресс. Но вместе с тем мы, советские писатели, ясно осознаем и отличительные, особые и даже исключительные задачи свои в художественном творчестве, вызванный колоссальным сдвигом в основе общественного мироздания, новыми принципами человеческого бытия, на которых вот уже полвека зиждется советский социалистический строй. Советская литература взросла на почве глубоко распаханной революцией, И потому издавние проблемы гуманизма, добра и зла, проблемы личности и коллектива, гражданской ответственности и человеколюбие все большие и малые проблемы, составляющие сущность художественного творчества, предстали перед советской литературой по-новому, в их революционном и, как показала история, в их истинно-человеческом значении. Со страниц книг советских писателей поднялась новая историческая личность – человек-труженик, герой новой эпохи, воодушевленной идеи борьбы и преобразования жизни. Он являл собой образ раскованного революцией человека XX века, того самого человека, над судьбой которого печалились художники прошлого, оплакивая в нем великую мощь человеческую, задавленную вековым насилием и несправедливостью. Советская литература показала миру правду нового мира. нового человека. Эта правда рождалась нелегко. Когда думаешь о времени и о себе, просматриваешь с высоты современности путь, пройденный страной и народом, неизбежно приходишь к выводу. Самое ценное завоевание революции – это люди, взращенные и воспитанные ею. Им выпало счастье жить в сложную, исполненную драматизма эпоху, преодолеть немало трудных перевалов истории, но борьба закалила их, подняла к созидательному историческому творчеству, воспитала в них мужество и человеческое достоинство. Революция, ее обновляющая сила, ее драматизм, преломленные в судьбах людей – вот, на мой взгляд, магистральная тема советского искусства. О наших достижениях не хочется говорить легковесно, Ведь победы дались нам немалой ценой. Небывалые цифры роста экономики, культуры, благосостояния народа за пятьдесят революционных лет должны быть выражены художественной литературой своим языком. Меня всегда глубоко волновала судьба тружеников земли, крестьян. Мне кажется, что народная жизнь в литературе наших дней наиболее основательно отражена именно в произведениях о деревне, которая за годы советской власти претерпела коренные изменения. Эти перемены особенно заметны в последние годы, когда партия и правительство постоянно держат в поле своего внимания проблемы сельского хозяйства, неустанно ищут пути улучшения жизни в деревне, способствуют всемирному развертыванию народной инициативы. Это широкая давшая уже немалые плодотворные результаты деятельность, чужда самоуспокоенности. Впереди еще немало нерешенных проблем, надо постоянно анализировать опыт и настоящего, и прошлого. Именно эта сторона современной действительности, нашей практической работы и народной жизни представляется мне наиболее интересной и увлекательной для писателя. Нет ничего более противопоказанного нашей литературе, чем дух самодовольства. Ведь она не просто регистрирует плодотворные изменения жизни и наше продвижение вперед к заветной цели, а призвана исследовать процессы общественного развития через судьбу людей, показать, какие человеческие усилия требуются для утверждения нового. Но к такому пониманию задач литературы я пришел не сразу. Писатели моего поколения входили в литературу в трудные послевоенные годы. Первые книги наши появились спустя лет 6-7 после войны. Мы принадлежали к поколению людей, на себе испытавших трудности и горе, которые несла война. Мы были в те годы подростками. Война наложила отпечатки на наш рост и развитие. Она обогатила нас достаточно сложным и тяжким жизненным опытом. И в дальнейшем это дало нам своеобразное преимущество сравнительно с более молодыми писателями. Как и каждое поколение в литературе, они обладали своими достоинствами и преимуществами, но им подчас не хватало именно реального знания сложности жизни. Что дали нам наши старшие предшественники? Советская литература об этом очень хорошо рассказал. в вопросах литературы Сурков и в дни Великой Отечественной войны была на передовой вместе с солдатами, воспитывала чувство патриотизма, помогала разгромить фашизм и его идеологию. В лучших книгах о войне, увидевших свет в первые послевоенные годы, писатели, участники войны, перенасыщенные впечатлениями тех героических лет, с большой художественной силой, воссоздали беспримерный подвиг народа. В этих книгах суровая правда жизни, высокий гражданский пафос. Но война осталась позади. Жизнь шла вперед. Перед страной вставали новые трудные задачи и проблемы, а литературных произведений, которые показывали бы послевоенную действительность с подобной же силой и глубиной, содержали художественные открытия, почти не появлялось. Часто стали выходить свет чересчур радужные и слишком уж благополучные книги, и это в годы, когда так остро чувствовались все последствия, все бедствия разорительной войны, когда в каждом доме, в каждой семье жило незатухающее горе. Конечно, такие книги, не затрагивающие основные темы бытия народного, сложные проблемы действительности, не могли нас, будущих писателей, научить ни высокому искусству потяжения правды, ни настоящему мастерству. Но было бы самолакировкой, если бы я заявил тут, что мы, молодые писатели, видели скудность и бедность таких произведений, которые лишь иллюстрировали расхожие истины, строились по примитивным схемам и шаблонам. Во всяком случае, Мы не всегда умели отличить их от серьезной литературы, а ведь в те же годы, например, вышел «Русский лес Леонова». Мои первые рассказы и очерки появились в печати в самом начале 50-х годов. Это были подражательные и весьма далекие от реальности жизни сочинения. Действие первого рассказа происходило в Японии. Во втором речь шла о Волго-Донском канале, И особенно много внимания уделялось земснарядам, о них тогда часто писали газеты. Из газетных корреспонденций я и черпал «необходимые реалии» в кавычках. Я вспоминаю об этом, чтобы подчеркнуть те коренные перемены в сознании писателей, которые были вызваны сдвигами в нашей общественной жизни и самым плодотворным образом сказались на дальнейшем движении литературы. Каждый из нас знает, как многим мы обязаны партии, развенчавшей культ личности, который сковывал народную инициативу, мешал нормальному и естественному развитию духовной жизни страны. Если мы хотим быть по-настоящему историческими, объективными, то должны показать масштабы той огромной работы, труда, того духовного напряжения, которые с честью вынес наш народ. Мы пережили сложную историческую драму, но остались верными своим классовым и партийным целям, высоким идеалам революции. Вот почему литературе нашей глубоко чужд безответственный, ни к чему не обязывающий скептицизм, неверие в будущее, брюзжание. Торжество ленинских принципов жизни – Атмосфера крутого общественного подъема, которая установилась после всем нам памятных партийных съездов, помогла и нам, молодым писателям, понять большие гражданские задачи литературы, необходимость активного вторжения в жизнь. Неизмеримо расширилась сфера действительности, отражаемая искусством. Постепенно мы начали постигать значение проблем морально-этических, возникающих в отношениях человека с другими людьми, с обществом, убедились, сколь ответственная и сложная задача – нравственное воспитание людей. Нас, вступающих в литературу писателей, заставили серьезно поразмыслить и над жизнью, и над своим призванием «Очерки Овечкина», «Судьба человека Шолохова», «За далью даль Твардовского», повести тендрякова. Литература вдруг сделала огромный рывок вперед. Вышли в свет талантливые произведения уже известных писателей. появились и совершенно новые имена. Этих новых для читателя имен было очень много. Я не стану их перечислять. Назову лишь несколько писателей, чьи произведения произвели на меня особенно большое впечатление. Другой бы назвал, может быть, другие имена. Слава Богу, и есть из чего выбирать. Это книги о войне писателей-фронтовиков младшего поколения. Бондарева, Бакланова, Богомолова. Мне они особенно близки уже тем, что мы вступили в литературу почти одновременно. Новый поток книг о войне нес с собой и новое качество. Писатели ставили свои задачи показать войну с ее трудностями. и в этом они были преемственно связаны с лучшими книгами о войне, вышедшими в предыдущие годы. Но каждое время по-своему относится к прошлому и судит его это глубоко плодотворный и закономерный процесс, продиктованный интересами настоящего, необходимостью решать важные современные проблемы. Да, кое-какие авторы эти в своих книгах прямолинейно опрокидывали в прошлое Наши нынешние знания о событиях тех лет, но не это, мне кажется, определяло пафос их произведений. Обогащенные опытом истории, они стремились глубже осмыслить этот опыт, передать его читателю, не навязывая ему решения готовых, заставляя его самого размышлять. Как бы второе рождение переживают многие известные писатели – Асеев, Луговской, Заболоцкий, Нилин. Шумно и активно выступили молодые поэты и прозаики, об их творчестве много спорили. В общем, литература второй половины 50-х годов, начала 60-х годов, внесла значительный вклад в наше гражданское и художественное развитие. Ни с одним из ставших тогда известными писателей я не был знаком лично, но и в республиках далеко от Москвы мы внимательно следили за всем новым, Что появлялось в литературе. Горячо отзывались на споры, и споры эти давали толчок, в собственные мысли, способствовали более активной творческой работе. В 1956 году я приехал в Москву и поступил на высшие литературные курсы. Высокий общественный подъем обусловил оживление литературной жизни страны. Начали выходить новые журналы, Дружба народов. вместо «Альманаха», «Юность», «Москва», «Нева», «Вопросы литературы», возобновилось издание иностранной литературы и «Молодой гвардии». Новые журналы появились и в республиках, краях и областях. Вышли в свет сочинения тех писателей прошлого, чье творчество мы знали плохо. Именно тогда я впервые познакомился, например, с прекрасной прозой Бунина. были восстановлены добрые имена некоторых талантливых писателей 20-30 годов мы ликвидировали белые пятна в нашем литературном образовании обогатили наше представление о советской литературе о ее традициях мы стали лучше знать то что накоплено другими народами помню какое потрясающее впечатление своей простотой и мощью произвела на меня повесть Хемингуэя «Старик и море». В 1957 году Панферов, прочитав мою повесть лицом к лицу, напечатал ее в журнале «Октябрь», который он тогда редактировал. Эта повесть для меня важна как выбор своего пути в литературе, на котором я стремился утвердиться, написав «Джемилю», опубликованную в 1958 году «Новым миром». Большую роль в моей писательской судьбе сыграла тогда Дмитриева, тонкий редактор и переводчик, беспощадная к неточностям, недостаткам. Поверить в свои возможности заставили меня встречи с Твардовским и очень сердечная, доброжелательная статья Ауэзова в литературной газете. И то чрезвычайно радостное в моей жизни обстоятельство, что Луи Арагон, перевел повесть на французский язык и написал о ней свои книги «Советские литературы». Повести «Лицом к лицу», «Джемиля» и другие произведения я писал по личным впечатлениям. Я хорошо знал, как тяжело было в годы войны не только на фронте, но и в тылу. Впервые я опознал тогда благодарность читателей. Каждое читательское письмо для меня было Настоящим праздником. Но в эти же годы я впервые столкнулся и с обратной стороной литературной жизни. Когда вышла в свет повесть лицом к лицу, некоторые критики в республике пытались поставить под сомнение достоверность событий, изображенных в ней, увидели в ней оскорбление всего киргизского народа, ибо в повести выведен дезертир, изменник родины, а таких согласно литературным схемам. быть не могло. Говорили даже, что трудности жизни у меня явно преувеличены, и если бы аильчане жили голодно, разве бы мы могли победить гитлеризм? Наш народ был обеспечен войну всем сполна. Процесс обновления оживления всей творческой жизни в стране происходил, конечно, не безболезненно. Были и завихрения, особенно в творчестве молодых, были и перехлесты в критике. Но жизнь самым убедительным образом показывает, что магистральная линия развития нашего искусства всегда связана с народом, с партией. Обостренный интерес к темам общественным, остро -социальным, обусловлен углублением гражданственности литературы. Мы, писатели, почувствовали свою личную ответственность за человека. Партия учит нас, что все мы в ответе за судьбу Родины, будущее народа. Это дало свои плодотворные результаты во всех литературах народов СССР. Их рост в новый исторический период особенно ощутим и заметен. Не только в зрелых, но и совсем молодых литературах появились писатели, которые достойно представляют свои литературы всесоюзному и мировому читателю и в области мастерства, и в смысле честности, бескомпромиссности по отношению к злу в смысле подлинной гражданственности не буду злоупотреблять списочным методом но имена расула гамзатова мустая карима кайсына кулиева давида когульдинова не могу здесь не назвать более тесным и глубоким стало взаимодействие литератур народов ссср мне хочется здесь добрым словом вспомнить Мухтара Ауэзова, который сыграл большую роль в развитии прозы тюркоязычных народов. Это был человек большого таланта и культуры, с огромным вниманием относившийся не только к молодому поколению казахских писателей, но и к представителям других литератур. Ауэзов оставил глубокий след в литературе Казахстана и Средней Азии. Воздействие оказывало не только его творчество, но и сама личность, ему свойствен был чуткий интерес ко всему свежему и новому в искусстве всех народов и в то же время глубокая любовь и уважение к национальным художественным традициям, которые он превосходно знал и приумножал в своих замечательных произведениях. Это, на мой взгляд, основа подлинного новаторства, органический сплав того, что накопил твой народ, с вершинными достижениями всесоюзного и мирового художественного опыта. Весь путь нашей многонациональной советской литературы подтверждает это. Новаторство таких писателей, как украинец Иван Драч, литовец Юстинос Марцинскевичус, молдаванин Ион Друцци, азербайджанский драматург Имран Касумов или поэт старшего поколения Расул Рза свидетельствуют о неразрывности национальных и интернациональных традиций в художественном творчестве. Мне приходилось немало ездить по свету. Не раз я участвовал в международных конгрессах. Я видел за рубежом, какое страшное зло – расизм, шовинизм, как калечат они психологию людей, сколько зла приносят, каким страшным последствиям могут привести. И я всегда с благодарностью вспоминаю то великое благо, которое принес нам октябрь – равенство народов, любовь и уважение их друг к другу, идеи пролетарского интернационализма. То, что в нашем государстве национальный вопрос решен на основе равноправия, это обстоятельство играет огромную благотворную роль в развитии всех литератур и культур народов СССР. Национальные проблемы искусства вызывают сейчас много споров во всем мире. Национальные черты народа придают литературе лица необщее выражение. связь с родной землей народом, насущными проблемами национального бытия питает живыми плодотворными соками произведения помогает писателю выйти на широкие общечеловеческие просторы ибо в жизни народов. Их мировосприятие очень много общего. Поэтому национальное никак нельзя противопоставить интернациональному. Однако порой национальные особенности превращаются в канон, гипертрофируются, и это самым отрицательным образом сказывается на развитии литератур, сковывает их движение вперед. Ведь национальная жизнь и национальная культура подвергаются постоянным изменениям. Молодые советские литературы вышли сейчас из периода подражания. Они творчески осваивают опыт других литератур, общий для всей литературы социалистического реализма традиции. Однако некоторые писатели и критики до сих пор слишком преувеличивают значение фольклорных традиций для молодых литератур. Первые прозаические книги у нас в Киргизии несли явные черты фольклора. Сказочные сюжеты, герои, олицетворение добродетелей или зла, гиперболизм образов, статичность характеров. Это было естественно в те годы, но зрелый реализм требует иного. И в этом случае при отсутствии своих развитых литературных традиций особенно большое значение приобретает опыт других, более богатых литератур и прежде всего русской. Этот опыт, усвоенный и творчески переработанный, помогает активно развивать национальные литературные традиции. Я вспоминаю собственный путь. Передо мной молодым писателем, представителем молодой литературы, родившейся лишь после октября, стала серьезная проблема – языка. Часто приходится слышать мнение, что язык народа, лишь недавно вышедшего из патриархально-феодального состояния, каким был ранее киргизский народ, не способен передать переживания современных людей, сложную систему их воззрений на мир и общество. Я убежден, что дело обстоит иначе. На любом языке настоящий писатель может описать современную народную жизнь, серьезные общественные процессы, которые в ней происходят. Я пишу свои книги на киргизском и на русском языках. Я с детства читал по-русски и классиков, и советских писателей. Наибольшую творческую радость и самые большие творческие муки принесла мне, пожалуй, повесть «Прощай, гульсары». Я пытался сказать в ней нечто новое в сравнении с прежними моими произведениями. И пресса, и многочисленные письма советских и зарубежных читателей доставляют мне не только моральное удовлетворение, но и заставляют теперь больше думать над жизнью, над избранным мною путем в литературе. Лично мне повесть эта дорога тем, что в ней, как я думаю, мне удалось нарисовать картину современной национальной жизни. Я стремился воспроизвести не национальный орнамент, а поставить существенные проблемы национального бытия, проникнуть социальные конфликты и противоречия. И все-таки я рассматриваю эту повесть лишь как подступы к очень важной для меня теме. Перед всеми нами стоит задача создать образ нашего современника, человека шестидесятых годов. Он сложен, этот человек. Он широко смотрит на жизнь, близко принимает к сердцу все проблемы времени. Он сознательно несет груз ответственности за прошлое и будущее. Давно известно, интерес к прошлому связан с ответственностью за будущее. Сейчас мы имеем возможность по-новому взглянуть на прошлое. Я как-то по-особому почувствовал значение Октябрьской революции с восстановлением важных, но прежде забытых истин. Для всех нас сегодня настала пора осознать с должной глубиной, чем мы обязаны тому событию, которое изменило судьбы многих народов пятьдесят лет назад. Мы еще не сказали того художественного слова, которого заслуживает Великая Революция. Это, конечно, должно быть не выспренное восхваление, а проникновение в самую суть того нового, что нес Октябрь и нашим отцам, и нам. Мне хочется написать книгу, во многом автобиографическую, о своем отце. Он был секретарем Киргизского обкома партии и погиб в 1937 году. и о себе, о нашем поколении, об особенностях этих поколений, их преемственной связи. Они, наши отцы, во всем были первыми. Первая школа, первая девушка, пошедшая учиться, первый ученый. все открывалось впервые, все начиналось со слова «первый». И это рождало ни с чем не сравнимый энтузиазм. Мне хочется рассказать о том, что нами унаследовано и развито, и что утрачено, осмыслить связь времен, показать во всем величии наши революционные традиции, художественно обобщить наш пятидесятилетний опыт и тем самым яснее выявить насущные проблемы современного общественного развития эта задача требует от нас, писателей высокой гражданственности, революционной целеустремленности. Всестороннее рассмотрение обстоятельств, формирующих героев и их взаимоотношения, вовсе не означает, что литература последних лет в лучших своих произведениях все перекладывает на обстоятельства, на среду. Социалистический гуманизм активен. Художники не только добры к людям, но и требовательны к ним, ибо они верят в возможность человека преобразовать мир и самого себя. Герой книг наших писателей деятелен. Он стремится повлиять на обстоятельства. Это, на мой взгляд, одно из главных достоинств советской литературы. Мне уже приходилось писать и говорить о воспитательном значении образа положительного героя, человека духовно сильного, бесстрашного борца за истину и справедливость, за наши идеалы. Однако порою положение это понимается упрощенно как прямолинейная поучительность, Нормативность характера. Жизнь не уложишь ни в какие нормативы, в том числе и литературные. А когда мы говорим о современном положительном герое, надо лучше присматриваться к окружающей нас действительности, а не руководствоваться умозрительными настроениями, даже если в такого рода построениях используются имена всеми нами любимых героев литературы 20-х и 30-х годов. выросла образованность и культура народа. Уже хотя бы поэтому не могли не измениться и не расшириться и наши представления о положительном герое. Я тяготею к писателям, которые ищут героя, достойного подражания, активного, волевого, страстного в утверждении своей правды. Но разве можно забывать, что произведение искусства может воздействовать не только непосредственно силой примера, но и более сложными и тонкими путями. Вспомним хотя бы Чехова. Гуманизм, а следовательно и воспитательная роль искусства, социалистического реализма, проявляется сложно и многообразно, защищая самобытность личности, неповторимость ее, стремясь наиболее полно раскрыть ее духовные богатства, Искусство тем самым заботится о росте всего нашего общества, о его расцвете. Мы ставим своей задачей воспитание общественно-активного и в то же время всесторонне гармонически развитого человека. И мне хочется напомнить о том, о чем в произведениях своих с такой страстью и поэзией писали Давженко, Леонов, Поустовский, Салаухин, Дорош, об укреплении в людях, их исконных связей с природой, с землей, любви к ней. Воспитывать любовь и уважение к родной земле, к природе, ко всему живому, это тоже значит воспитывать человека, повышать его нравственный потенциал. Как прекрасно показал Бунин среднерусскую природу, нивы, леса, дожди, снега, попытки восстановить эти первозданные связи с Матерью-Землей, не так уж часто удаются нашим писателям и нередко отдают явным эпигонством За описанием природы мы не чувствуем чистоты и непосредственности чувства, нерасторжимой связи этих описаний со всем душевным строем человека. Демократизация нашей жизни, рост материальной и духовной культуры неизмеримо повысили требовательность советского человека к произведениям искусства. Воспитательные задачи литературы усложняются. Чтобы удовлетворить эти возросшие запросы нашего современника, литература должна давать все больше пищи, чувству и уму, учить каждого человека мыслить самостоятельно, воспитывать в нем сознательного деятеля, гражданина. И делают это разные художники по-разному. Чтобы воспитать личность, необходимо, чтобы и сам художник был личностью, человеком идейно убежденным, мужественным и честным. Он должен уметь выразить в своем творчестве свой собственный взгляд на мир, ведь единство наших общественных идеалов отнюдь не унифицирует внутренний мир художников, разное видение ими действительности. В процессе сложного художественного познания современности обогащается личность писателя, расширяется его миросозерцание. Воспитывая читателя, он и сам постоянно учится у народа, чутко воспринимает и прошлый накопленный им духовный опыт, и его новые потребности. 1967 год